Нихао, мои маленькие китайские друзья! Сегодня я расскажу вам сказку «Зайчонок и колдунья». Под горой жил маленький мальчик, а на горе зайчонок. Они были добрыми друзьями и часто играли вместе. Однажды к мальчику пришла старая колдунья. Хотелось есть его, но мать мальчика была дома. И колдунья не решилась ничего сделать. На следующее утро мама пошла молоть зерно на мельницу. Тут колдунья и явилась снова. Постучала в дверь. Мальчик решил, что это мама. Открыл колдунья, цап его, и бежать. Вернулась мама домой. Смотрит, а сынишки нет. Очень она расстроилась, стала просить зайчика, чтобы он помог ей. Зайчик повел женщину на гору. По дороге они встретили орла. Он тоже согласился помочь. Залетел он высоко-высоко. Видит, в чаще леса стоит домик, а на трубе сидит мальчик. Колдунья как раз лезет к нему по лестнице, чтобы съесть. Орел сказал об этом своим спутникам. Зайчонок велел женщине спрятаться, а сам подбежал к лестнице и кричит. «Бабушка, бабушка, слезайте, я для вас попляшу!» Колдунья ужас, как любила смотреть на танцы. Слезла она, села на порог и глядит. А зайчонок пляшет, да так потешно, что колдунья со смеху покатывается. Потом вдруг вспомнила, что ей нужно мальчика съесть. А зайчонок воспользовался случаем и убежал. Залезла колдунья на крышу, смотрит. Мальчишки нет. Это его орел унес. Догадалась колдунья, что тут без зайчонка не обошлось. Помчалась в погоню, а зайчонок тем временем залез на скалу и плетет корзину. Колдунья одним махом спрыгнула на скалу, хотела проглотить зайчонка. А он говорит, я вашего мальчика не трогал, это орел или другой зайчонок. Колдунья затопала ногами от ярости и потребовала, чтобы он помог ей найти наглеца. «Хорошо». Говорит зайчонок Только помогите мне сначала доплести корзину Забралась колдунья в корзину И давай ее плести Все выше и выше становится корзина Вот уже и головы колдуньи не видно Тут зайчонок быстро заделал отверстие И спихнул корзину со скалы Так маленький зайчонок победил злую колдунью